Ольга Валентеева. «Какого темного?» Академия для властелина тьмы. Глава первая. Легко ли быть властелином тьмы? Министр внутренней политики читал длиннющий доклад, присланный из эльфийских земель. В своей очереди в приемное ожидали еще двое — министр экономики и министр казначей. В чем между ними разница, не понимал даже я, но оба пыжились от гордости и дико злились, если кто-то их путал. Министр культуры и вовсе прикорнул в уголке. Бедолага. Первые три министра брали массой. Эх, вырождается темная культура. Темные рыцари всегда считались самыми красивыми мужчинами. А эти трое? У одного пузо, так и хочется поинтересоваться, когда родит. У второго на носу бородавка свисает, как слива. У третьего зубы через один и брови косматые. Куда министру культуры с ними тягаться? Он особо утонченная. Его мамаша эльфийкой была. Цветочки любила, мотыльков там всяких. Сына учила музыке, а не войне. Это все мне как-то раз поведал несчастный министр за бутылкой вина ⁇ Кровавая жатва ⁇ С тех пор со мной не пьет. Боится что-нибудь сболтнуть не то. А я что? Я ничего. И полуэльфом его назвал всего раз 10. Что поделаешь? Мне скучно. Да дуренье скучно. Ну почему? Почему темный трон? и корона пали на мою несчастную голову. Жил себе и радовался, имел четырех старших братьев, увлекался книгами, собирал библиотеку, ездил на охоту, дрался на мечах, кружил головы барышням. Потом старший брат погиб на войне. Второго брата схватили и казнили светлые, которые по логике должны быть добрыми и милосердными. Третий брат сам сбежал с эльфийкой. Четвертый устроил заговор против отца, в бою они друг друга прокляли и умерли на месте. Вот и остался я один на один с троном и армией. Теперь двое младшеньких ходят и усмехаются, ждут, когда помру. Я бы сам им трон отдал, да не положено. Положено выслушивать доклады, воевать с эльфами, пытать пленных, брать в наложницы их жен и дочерей. Весело. Как бы не так. Эльфийки в постели бревно бревном. Глаза закатывают и делают вид, что ты в комнате один. Пленные, хрупкие, их и на час не хватает. Да и голова потом болит от криков. А в последнее время при виде крови мутить начало. Не при тьма, опозорюсь. Как тогда в глаза министрам смотреть? А министры читают доклады с утра до ночи. Нудные, до зубного скрежета. Так и хочется огреть их этим докладом по лысине. Нельзя, я же король. То есть его темнейшество Эринальд III кровожадный. Почему кровожадный, понятия не имею. Министр по созданию королевского имиджа с докладами не приходит, а все время в трудах, в пути. Из последних слухов, что долетали до дворца, я узнал, что отравил целое поселение людей, проклял священных единорогов у эльфов, а ничего, что единороги только девственниц к себе подпускают, причем исключительно эльфийских. Вот уж на кого я не похож. Что я там еще учудил? А, соблазнил невесту младшего брата. Невеста — красавица. Не хочу сказать об Элене ничего дурного, но... Я с ней в одной комнате не выдерживал и четверти часа. Крикливая, как сойка. И не переспоришь. А еще дерется. Лишила меня пуговицы и клока волос когда мы не сошлись во взглядах по поводу празднования моего 150-летия. Юбилей прошел с размахом, но радости не принес, потому что всем занималась и ления, и министры. А я представлял праздник совсем по-другому. «Ваше темнейшество!» — окликнул меня министр внутренней политики. «Что?» — смерил его презрительным взглядом. «В детстве не зря перед зеркалом тренировался». А то не похож я на темного, хоть плачь. Ведь как положено, волосы цвета вороного крыла, глазище черные, кожа бледная. Волосы подкачали меньше всего, темно-русые, Пусть не черные. А вот глаза достались от бабки, голубые. Она, говорят, из людей была, Занималась колдовством, Порчу наводила и снимала. И раз прокляла деда. Тот, пока проклятие снимал, влюбился. Дети получились нормальные, а вот на внуке природа отдохнула. Кожа тоже бледной не была. Стоило хоть немного побыть на солнце и покрывался ровным загаром на зависть всем родственникам. Да и телосложением я не напоминал скелет. Плечи широкие, талия узкая, мышцы на месте, годы тренировок с мечом как-никак. Одним словом, обычный парень, только не соответствовал канонам темной красоты. Единственная сестра и так кривила губы при моем появлении и советовала чаще мыться, чтобы кожа не казалась грязной. — О чем это я? — Ах, да, министр, который стоял передо мной, пока я предавался размышлениям о нелегкой судьбе повелителя тьмы. — Повтори вопрос, презренный, — приказал ему. — Презренный, так полагалось. Темный я или кто? Академия универсальной магии просит увеличить финансирование, ваше темнейшество. — А где министр образования? — Почему не докладывает лично? — гаркнул я. — Так казнили его на прошлой неделе за неподобающие речи. Министр внутренней политики вжал голову в плечи. — Что за речи? — А, помню. Он предложил в Академию принимать людей и светлых. Магия-то универсальная, а казнили зачем? Я же разрешил. Зато и казнили, чтобы не предлагал глупостей, — подал голос министр экономики. К нему тут же тенями метнулись стражники, чтобы не перебивал его темнейшество, но я махнул рукой, и они отступили. — Финансирование увеличивать не будем, — ответил министром. А теперь перерыв. После перерыва меня ждала вторая часть докладов. Поэтому, когда я добрался до собственной спальни, голова немилосердно болела, а мысли разбегались в разные стороны, как стайки мышей. Или мыши не бегают стайками? А, какая разница? Главное, что чувствовал я себя именно так. Уже собирался ложиться спать, когда в двери постучали условным стуком. «Делиан!» — распахнул двери, впуская в комнату кузена. Чем обязан? Делиан старше меня всего на пару лет, и мы с ним всегда были не разлей вода. Я привык доверять Делу как самому себе, поэтому раз он явился после полуночи, значит, дело срочное. «Эрин, беда!» — зашептал он, закрывая за собой дверь. «Тебя хотят убить. Нужно срочно бежать!» «Подожди!» — перебил кузена. «Кто хочет и зачем бежать? Не проще ли вздернуть заговорщиков на воротах столицы?» «В том-то и дело!» Дэл плюхнулся в кресло. «Имена заговорщиков мне неизвестны. Информатор не успел их назвать, умер. И пока я их найду, ты должен быть в безопасности, а во дворце никому доверять нельзя. Мне ли тебе рассказывать?» Дэл занимался моей безопасностью. Его сеть шпионов охватила весь Тервин. «Что ты предлагаешь?» Я сел на кровать и уставился на кузена. Он бы не стал врать. И если примчался, значит опасность велика. Ты должен исчезнуть. Хотя бы на время. "Дел тронулся рассудком? — Как ты себе это представляешь? — поинтересовался осторожно. — Я правитель, и не могу просто взять отпуск и уехать. — Выслушай до конца. Дел раздраженно зыркал черными глазищами. Вот он как раз отвечал всем канонам темной внешности. — Мы используем заклинание отражения. Я займу твое место а тебя спрячем там, где никто искать не будет. Подожди, я не хочу, чтобы ты рисковал вместо меня. Еще не хватало лишиться единственного друга. Другого выбора нет, — настаивал Дел. Кто тебя знает лучше, чем я? Да о тебе братья столько не знают, не говоря уже о министрах и подданных, поэтому выбор очевиден. Увы, я был вынужден с ним согласиться. Хотя сама мысль, что придется бросить все и сбежать, Вызывала протест. С другой стороны, почему нет? Для министров мои 150 — подростковый возраст, им всем уже стукнуло по 400, и чуть что они делают скорбные лица и просят меня проявить благоразумие. А тут развеюсь, увижу мир. Только Дел слишком рискует. Эйрин, ехать надо немедленно, или не успеешь? Кузен как с цепи сорвался. Не успею куда? «На вступительные экзамены», — шепотом ответил он. «Что? Я замер на месте. Ты куда меня прятать собрался?» «Как куда? В академию. Там ведь тебя никто не будет искать». Своего прошлого преподавателя я лично приказал сварить в Смоле. Не то чтобы не любил учиться, но терпеть не мог, когда кто-то делал вид, что умнее меня. И вдруг в академию? Да, меня там искать не будут. Просто потому, что я не помню о существовании этого учебного заведения, основанного братом номер три перед побегом с эльфийкой. — Хочешь, чтобы в Тервине больше не было академии? — спросил Делла. «Почему — Почему? — округлил он глаза. — Эрин, соглашайся! Представь, новые знакомства, новые знания. Ты же любишь книги, тренировки, новые заклинания. Ну! — Хорошо, — кивнул я, сдаваясь. Только пообещай мне, что будешь осторожен. Конечно, заверил Дэл, я уже и внешность тебе подобрал, а то мало ли, вдруг узнают. Внешность оставь в покое, прошипел я. Просто сниму с себя морок. Мороком я обзавелся лет так в сто. Только родственники и Дэл знали, как я выгляжу на самом деле. Для всех остальных я делал волосы темнее, глаза черными, кожу бледной. Надо соответствовать. Вот что всю жизнь вбивали мне в голову. — Ладно, — махнул рукой кузен, — зря ты отказываешься. Давай читать заклинания. Пара минут, и передо мной стоял тот, кем я оказался для придворных. Мрачный, кровожадный, смертоносный, темный властелин. А с зеркала на стене глядел обычный парнишка, который по чьей-то прихоти оказался в королевской спальне в одежде с плеча повелителя. «Надо тебя переодеть», — хмыкнул Делл. Чтобы порыться в королевском гардеробе, следовало миновать коридор, разбудить слуг, взять ключ. Поэтому я просто щелкнул пальцами, и вместо вычурного черного кафтана на мне оказалась обычная рубашка с высоким воротом, жилет на пуговицах с серебристой вышивкой и штаны без изысков. Подумал и добавил плащ с капюшоном. «Теперь отлично», — восхитился кузен. Мое доверенное лицо уже подготовило портал в гостиницу «Быстрая лень». Оттуда видно башенки Академии. В Академии только один человек знает, кто ты такой. Это заместитель ректора Ирвинг Толомеус. Но ни в коем случае не показывай, что вы как-то связаны. Для остальных ты обычный студент. Экзамены начинаются в полдень. Это формальность, тебя все равно зачислят. Вещи переправлю тем же порталом. Комната в гостинице оплачена на месяц. На всякий случай. Деньги. Дэл протянул мне увесистый мешочек. — Ничего, из казны заберет, пока будет на моем троне восседать. — А братья и сестра, им ничего не угрожает? — с сомнением уставился на кошель. — Пока ты старший? — Нет, — серьезно ответил Дэл. — Скорее, братишка, время не терпит. Мы вышли в коридор. Стражники тут же склонились перед Дэлом. Не передо мной. Это было странно и немного непривычно. Вдруг из темного властелина стать пустым местом. Но я ведь этого хотел. То есть не пустого места, конечно, но меньше ответственности и чужих ожиданий. И вот мне представился такой шанс. Нельзя им не воспользоваться. Я уже воображал, как стану лучшим студентом академии, а потом раскрою свое инкогнито. Мечта. «Смотри под ноги!» — Дел поймал меня за капюшон. «А то нос расквасишь, темнейшество». Мы добрались до портальной комнаты. Порталы требовали много энергии, поэтому ими пользовались в крайних случаях. Сейчас был именно такой случай. В комнате было пусто. Только зияло око портала, переливаясь всеми цветами радуги. «А чуть не забыл!» — остановил меня Дел. «Тебя зовут Эрин Вестер. Твои родители живут на западе в городке Виллоу. У тебя три младших брата и собака» а на Академию копили всем городком. Эрин Вестер», — повторил я, — звучало лучше, чем кровожадный. «Спасибо, друг. Никогда не забуду твоей помощи». Мы обнялись, и Делл толкнул меня в портал. Тоже не любил долгих прощаний. Толкнул чуть сильнее, чем следовало, потому что приземлился я неудачно. Лоб встретился с полом, зубы клацнули друг об друга так, что чуть не лишился половины а сверху спланировал вещевой мешок поперек спины. Так что до кровати я добирался ползком. Ощущение было, словно меня вывернули наизнанку. Поэтому стоило телу переместиться на кровать, я уснул. Проснулся от стука в дверь. — Господин Вестер! — звала кого-то девушка. — Господин Вестер! Мне поручили вас разбудить! — Стоп! Так господин Вестер, это я! «Спасибо!» — крикнул в ответ. Послышались удаляющиеся шаги. Я подскочил с кровати. Меня ждала Академия. Наскоро переоделся. Дэл молодец, наложил на мешок бытовую магию, и чистая рубашка не выглядела помятой. Там же нашелся гребень. Я подошел к зеркалу и отпрянул. На лбу налилась шишка. Вот это приложился. Волосы торчали в разные стороны. Глаза опухли от долгого сна. Идти в таком виде на экзамен? Призвал на помощь морок. Замаскировал шишку и отеки под глазами. По волосам прошелся гребнем. И стал похож на нормального темного. Позавтракать бы. Желудок напомнил, что пора перекусить. Достал из кошелька пару монет, переложил в карман жилета и спустился на первый этаж где, судя по запахам, находилась столовая. Или то, что ее заменяло, потому что длинный стол без скатерти и такая же скамья меньше всего напоминали место для приема пищи. С одной стороны стола уже сидела живописная компания, эльф и пара людей. Эльфы и люди никогда не ладили, но эти трое мирно черпали ложками суп. Может, передо мной полуэльф? Но нет. Выглядел как чистокровный, уши острые, нос прямой, глаза синие. Эльф как эльф, и люди, как люди. Завтракать желаете? Заглянула в комнату молоденькая девушка, судя по голосу, та самая, что будила меня утром. Желаю! Плюхнулся на скамью. Не в моем положении привередничать. Девушка исчезла и вернулась с подносом. На нем была такая же тарелка с супом, приборы, хлеб и пиала с чаем. От чая шел незнакомый запах чего-то сжженного, как будто его сначала сожгли, потом залили водой и еще раз сожгли. Но на вкус оказалось неплохо. — Спасибо. Я по привычке ущипнул служанку ниже спины. — Ты что себе позволяешь, молокосос? — взвизгнула та и отвесила мне такую пощечину, что зубы снова свели близкое знакомство. — Прошу прощения. — уткнулся в тарелку. А эльф и люди противно захихикали. «Привыкай, Эрин. Это не твой дом, а другой город. И тут ты всего лишь один из будущих студентов Академии универсальной магии». Я попытался как можно быстрее проглотить суп, выпил чай, кинул на стол монету и пошел прочь. Надо успеть добраться до Академии, а то экзамены вот-вот начнутся. Дэл обещал, что башенки Академии будет видно из гостиницы. Стоило перешагнуть порог, и я понял, что кузен не соврал. Башенки виднелись. На горизонте. Черные, как и положено. — Эй, освободи проход! — толкнул меня плечом эльф. — Смотри, куда прешь, ушастый! — фыркнул я. — Имеешь что-то против моих ушей? Блондинчик замер и прищурился. Левое ухо острее правого. Наконец-то нашел к чему придраться. Совсем чуть-чуть, но все же... «Одинаковые у меня уши!» Глаза эльфа округлились. «Острее!» — подначивал я. Взгляни в зеркало повнимательнее. Совсем чуточку. Уши смешно зашевелились. Эльф покраснел и стал похож на перезрелый помидор. «Не знаешь, как добраться до академии?» — спросил у него. «Пешком!» — с изумлением ответил тот, не успев среагировать. «За углом начинается дорога. Минут двадцать и ты на месте. Экипажи туда не ходят, запрещено». Чтоб вам всем провалиться. А еще называют меня темным. Да у меня подданные на экипажах ездят, куда им надо. Но ничего. Властелин я или нет? Подтянул пояс и зашагал к академии. Ушастый не соврал, дорога действительно начиналась за углом. Вскоре они меня догнали и обогнали. Тоже соискатели? Или студенты? Я прибавил шагу. Эльф тоже. Все равно перегоню. Ушастый пыхтел, но шел быстрее. Я не отставал. Люди давно махнули на нас рукой и плелись далеко позади. Эльф поднажал, я тоже. В итоге к воротам академии мы прибыли одновременно. И я замер, любуюсь открывшимся видом. Абсолютно черное здание. Множество башен и башенок, уходящих шпилями вверх. Мерный звон колоколов, возвещающий начало экзаменов. «Начало?» Я плюнул на ушастого и побежал. Внесся в холл с последним ударом колокола. «Опаздываете!» Тут же подскочила ко мне полненькая старушка в чипце и черном платье. «Имя?» «Эрин Вестер», — выпалил я. «Пожалуйте за мной, господин Вестер», — оскалила она вампирьи клыки, и повела меня к лестнице мимо гранитных колонн и зеркал во всю стену. Вот это размах! Не зря просили повысить финансирование, и зря я не согласился. Кто же знал, что мне придется здесь учиться?